Глава 12: Отбор. Боевики. К отбору все были на нервах. Мы даже умудрились с Киром передраться прямо накануне значимого события. Да, технически лучше нас, вампирёнкам, никого в нашей академии и не было. Кто бы прекрасно кидал на дальность гуски чистой магии, но... но это пресловутое «но». Мы же должны были представлять свою страну, так что ничего удивительного, что на отбор собралась куча гостей, журналисты и даже король. Многим хотелось посмотреть на протеже знаменитого начальника королевской охраны Лютера Крея, так что ко мне и парням было особенное внимание. Всем было интересно, достойны ли мы представлять не только нашу академию, но и всю страну на международном магическом турнире. Ну и, конечно, никто нам легкую победу давать не спешил. Наоборот. Когда я краем глаза увидела, какую местность возводят для наших соревнований, мне стало дурно. А когда однокурсницы мне передали, что прибыл мой отец, то мне стало дурно вдвойне. Отец? И зачем он приехал? Ему и дела никогда не было до меня. Я хотела попасть на международный магический турнир, чтобы доказать, что я чего-то стою и сама. Бессильной магии, титулованного мужа или сына дракона. Сама. Просто Лиза Стенд, просто достойная того, чтобы ее любили. И одна моя часть безумно желала выйти на арену, победить всех и доказать, что нет ничего, чего бы я не смогла. А другая желала залезть под лавку и никогда в жизни не отсвечивать. Ни в коем случае не высовываться, иначе велик риск, что я не справлюсь и опозорюсь. И тогда я снова увижу этот взгляд, разочарование, боль и презрение. Те глаза, которые на меня всегда до двенадцати лет смотрели с гордостью и обожанием, в один момент стали холодными и чужими. Он словно тогда отгородился большой стеклянной стеной, пожалев, что у него есть дочь. В комнату отдыха, а по факту комнату ожиданий и страданий, вошел Лютер и внимательно оглядел нас Киром. Стэнд, Винтик, вы можете сейчас посидеть в зрительском ряду, пока идут соревнования боевиков. Мне нужно сказать пару слов Скоту и Нику. Мы с Киром послушно кивнули и прошли мимо дракона в сторону выхода. Когда я проходила мимо, то мне всего на секунду показалось, как мужские пальцы мимолетно дотронулись до моей руки, словно поддерживая. Словно он тоже переживал. Мы не общались с ним после той ночи ни о чем, чтобы напрямую не относилась к тренировкам. Ни одного слова. Только по делу. Оба, не сговариваясь. Лишь изредка я ловила на себе его внимательный, жадный взгляд, но стоило мне повернуться, как мужчина демонстративно смотрел в другую сторону. И я ничего не говорила. Вот и сейчас, ощутив горячее прикосновение, я вздрогнула, но, подхватив финтика под руку, буквально выволокла его на улицу. «Листы чего красные все?» — запереживал вампир. Где? Сделала вид, что не понимая, о чем он. «Да вон же, щеки, руки, и сердце бьется, будто бешеное. Оно у тебя что, с цепи сорвалось? Успокой его!» «Как я тебе его успокою?» Огрызнулась я. Я его не раскачивала. «Но мне тоже не сладко!» Продолжил гудеть по духам вампир. «У тебя сейчас такая кровь по артериям гуляет, того гляди, пульсировать начнет. А я, между прочим, не железный, и есть хочу!» Слышала об обстоятельствах непреодолимой силы. Их даже на суде в качестве смягчающего обстоятельства рассматривают. «Я тебе сейчас покажу смягчающего». Замахнулась я на него. Кир со смехом от меня отскочил, буквально подпрыгивая от нетерпения. «Ну вот, так-то лучше. Настрой, стенд! Где твой воинственный настрой? Давай, Лиска, покажем им, чего стоит наша парочка». Постепенно его кураж передался и мне. Действительно, чего я расклеилась. Еще никогда не была я настолько шикарно подготовлена и никогда не выступала на такую большую публику. Винтик прав. Это не момент позора. Это момент моего триумфа. Уже в совершенно другом настроении мы уселись на зрительские места и приготовились ждать выхода боевиков. Зрительские ряды были расположены полукругом от арены. Сначала все думали, что отбор будет проходить как обычно, среди стандартных соревнований на силу и меткость. Но в последний момент его величество передумал и пригласил на отбор команду проверяющих из Фейфола, страны, где будет проходить в этом году международный магический турнир. И, судя по тому, что они сейчас разворачивали на поле, Лютер оказался прав. На турнире нас действительно ждут непростые соревнования. Конечно, сейчас будут совсем другие упражнения, но сам факт разворачивания иллюзорной местности для соревнований говорил сам за себя. Ученики академических магистров, которые не захотели или не смогли готовиться вместе с Лютером, сейчас с абсолютно кислыми похоронными минами наблюдали за приготовлениями. Еще бы! Они же нас высмеивали, намекая на то, что мы больше двух месяцев делали никому не нужную работу, а теперь вдруг выясняется, что правы мы, а не они. Первыми на растерзание вызвали боевиков. Сразу всех, чтобы не мучиться. Пять претендентов немного растерянно встали посреди арены, не совсем понимая, что им делать. У каждого в руке по мечу, а на лице полное непонимание происходящего. Скотти и Ник хоть как-то выделялись своими физиономиями. Они были настолько хронически уставшие и уже пофигичные после всех зверст Лютера, что ждали все дальнейшее с выражением покорной решимости. Прозвучал сигнал к бою, и местность начала в один момент меняться. Парней подбросила, закружила, раскидала по разным концам полигона, отделяя друг от друга огромными скалами. И если наши парни довольно быстро вскочили на ноги, то другие три боевика в панике начали метаться туда-сюда. «Как думаешь, что им нужно будет делать?» — поинтересовался у меня тихонечко Кир. «Пока я никакой страшной опасности не вижу». Страшная опасность не заставила себя долго ждать, потому как прямо из земли полезли гигантские ветви какого-то растения, больше похожие на щупальца осьминога. Они извивались, наносили острыми шипами удары по всем незащищенным местам, и, если боевик не успевал поставить магический щит, оставляли глубокие борозды на одежде и даже на коже. «Их же не дадут убить, правда?» Запереживала я, смотря за тем, как противное растение подхватило Ника за край труселей и взвилось в воздух вместе со своей жертвой. «Я думаю, их спасут», — довольно неуверенно предположил Кир, скосив глаза на безмятежно наблюдающего за истерией на поле Лютера. Дракон сложил руки на груди и выглядел словно скала в океане. Его черные короткие волосы развивались на ветру, как и синий длинный плащ, но лицо выражало полнейшую безмятежность. Красивый мужчина. Красивый и далекий. Тем временем Ник сумел увернуться от плетей и, изогнувшись под немыслимым углом, перерубил ее. Он стремительно полетел к земле под испуганный виск флоры, с которой они все же помирились тогда у озера. Но, к счастью, парень смог сплести водную сеть и приземлиться на нее, а не носом в землю. Хорошо пошел. Довольно заметил Кир, и словно в подтверждении его слов, я увидела, как Лютер довольно кивнул со своего места. Значит ли это, что Ника возьмут? Тем временем парень вошел в кураж и крушил подступающие к нему плети направо и налево, как делала я в детстве, когда палка расправлялась с дворовой крапивой в саду. «Смотри, смотри на Скотта!» — отвлек меня вампир. «А Скотти, Скотти наш, полуэльфейская жучара, сразу при признаках опасности закружился в воздушном вихре и словно кокон разбивал всякую внешнюю силу, которая пыталась к нему приблизиться». «Как думаешь, насколько у него хватит магии, чтобы так волчком скакать?» — поинтересовался Кир. «Я пожала плечами. Меня больше волнует, как он будет потом ходить, потому что после подобных акробатических встрясок я бы еще недели-две пролежала дохлой мышью, путая вверх с низом». Вот и у парня наконец-то закружилась голова, и под небольшой взрыв, разметавший ближайших противников, он рухнул на землю. «Все, сдох», — прокомментировал Винтик, за что получил болезненный тычок под ребра, отсевший рядом с нами Линды. «Ну а что? Посмотри на него, он же... Лис, а что он делает?» Мы с недоумением уставились на арену, а я так еще и глаза протерла, не в силах поверить в то, что вижу. «Он бьет в землю», — пробормотала ошарашенно. «Магии!» Парень, не в силах встать на ноги, лежал ничком на земле и, вытянув ладони, точечно бил с них зарядами чистой магии в землю, время от времени крутясь на своем пятачке и меняя место удара. «Он корни разбивает!» — догадался первым винтик. «Он прямо в земле дробит корни, и лианы не могут вырасти на его поляне!» «Ох, эльфийский жук!» «Мой герой!» Судя по восторженному лицу Линды, наш ползающий умирающий, но непобежденный Скотти будет удостоен всяческого обожания со стороны девушки. Я скосила глаза на приемную комиссию, где недоуменно переговаривались и то и дело приближали магические экраны, чтобы получше рассмотреть парня. Рядом стоял Лютер и практически с отеческой гордостью взирал на наших парней. «Естественно!» Ни на кого другого и смотреть нельзя было, так как остальные три боевика выбыли в течение первых пяти минут. «Ну все, они прошли», — удовлетворенно кивнул Кир после звонка отбоя. «Клык даю, что их возьмут». «Да это и так понятно», — фыркнула я, собираясь на перерыв. «Следующий турнир должен был проходить между адептами, играющими в шахматы, но так как у нас там знакомых не было, то мы лучше к парням сходим». А до нашего скиром выступления еще не меньше часа.